Как после Вадима любимым дождем сражалась, гуляла дружина по градам и сёлам с мечом и огнем до града царя Константина, как там победитель к воротам прибил свой знаменитой в обрании, и как он дружину свою отделил богатствами греческой Дании. Умолк он...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 Стакан золотой и заветный, он мётно ливал, искрометный и с ласковым словом ему подавал, и вновь, наполняемый мёдом из рук молодого владыки славян, с конца до конца меш народом ходил золотой и заветный стакан. Олег управлял государством 33 года.